Глава двенадцатая. Очень громкие звуки весны. Весна — волшебное время, как не глянь. Вокруг все расцветает, распускается, радуется жизни. Иногда просто сильно радуется, а иногда слегка увлекается и делает это настолько бурно, что окружающие, право же, не знают, куда идти ваться. Он когда-нибудь устает? Крок хмуро покосился на дело. Не знаю. «В прошлом году был до середины мая, а потом упал в озеро и угомонился!» — вздохнул Дил. «Мы до середины мая не выдержим!» Крок повел острыми ушами, в которые влетал счастливо-звунывный вой такой интенсивности, что их было впору скотчем заклеивать. Кот Федор сочувственно покосился на глубоко задумавшихся бультрейеров. В самом деле, его приятель Эдик отличался исключительной целеустремленностью. Если уж он решил, что должен воспеть прелести соседской кошки, то будет это делать любой ценой и практически круглосуточно. — А может, может, и у того сразу, ну, этого, — вдруг уточнил Крок. — Чего того этого? — заинтересовался Дил. — Ну, в озеро. Ты же сам сказал, что в прошлом году он угомонился, когда в озеро упал. Дил помотал головой. — Нет! — нет! Он с прошлого года и близко к озеру не подходит. Даже попить. Я помню, как он летом мчался домой, чтобы водички полакать. Я еще удивился, чего он к воде-то не пошел. Озеро ж рядом. А он вот так запомнил, что тамошняя вода у него вдохновение сбивает. А теперь туда не лапой. Жалко. Вздохнул Крок. Ммм. Забывал Эдик, вдохновленный красотой и дивным обаянием Альбины, белоснежной кошки Риты Михайловны. Альбина, которая жила исключительно в доме, на улицу выходить терпеть не могла. Эдика напрочь игнорировала, становясь для него просто неимоверно притягательной. «Эдик, я тебя умоляю, уйди, а? Ну нет же никаких сил». Уговаривала его добродушная и кроткая Ирита. Мяу, мяу! Выл Эдик в порыве чувств, щедро помечая все деревья на участке, где жила его симпатия. Достал. Тяжело вздохнул Крок, опасливо покосившись на москитную сетку с говорящим названием "Антикошка", на которой висела их личная кошка Глафира. Сумы это страшные. Непонятно, как на все это Глаши отреагирует. Когда он летал, как этот、э, Котосокил, она тоже по потолку носилась и светилки на нем раскачивала. А теперь что вы дост? Все что угодно. Дил был чуть старше брата, буквально на пару минут, поэтому был уверен, что он гораздо опытнее. Может пойти и тоже кому-то что-то спеть. Ой, тише! Если услышат, никакой жизни у нас с тобой не будет. Запереживал Крок. Глафира была из породы детенышей, которые встречаются в любом биологическом виде и отличаются тем, что слышат то, что слышать не нужно, видят то, на что смотреть вовсе не обязательно, и повторяют все, что делать категорически не стоит. Поэтому, конечно же, Дилла она услышала, хотя физически это было практически невозможно. Услышала и глубоко призадумалась. — Спеть? — Это можно. — Но кому? — И что? А Эдик как делает? Глафира за Эдиком могла наблюдать только через окно и лично никогда с ним не общалась. Предусмотрительные хозяева отлично знали, что чем дольше Глаша останется в доме, тем дольше их нервы будут целыми и относительно невредимыми, поэтому следили за кошечкой как коршуны и на улицу ее пока не выпускали. Но все-таки что же делает Эдик и зачем? Поет красиво. Может, в этом и есть смысл? Петь как можно красивее и громче. Вон птица тоже в опят. По зрелому размышлению Глафира решила, что это так котам и кошкам положено. А что? Это и не трудно, и приятно. Иначе от чего бы Эдик, которого она почитала как кота исключительных достоинств, так делал? Мяу. От первого затравочного мява у Лизы, хозяйки бультерьеров и их глафиры, выпала из рук тяпка. — Мам, Глаша где-то застряла! — испуганно воскликнула она и рванула на помощь кошечке, которая, несмотря на довольно юный возраст, имела гигантский опыт застревания во всех возможных и невозможных местах. Татьяна, судорожно соображая, откуда на сей раз придется добывать их кошачьи сокровища, поспешила за дочерью, Сожалея о том, что взять, въехал за продуктами. Если Глафира, как в прошлый раз, застряла между досками обшивки наполовину просочившись вузенькую щелку, на помощь придется звать кого-то из соседей. Ничего не понимая, Лиза и Татьяна изумленно уставились на абсолютно свободно расположившуюся на подоконнике в комнате второго этажа Глафиру, которая супоением завывала на разные таны. И чьи таны? Они переглянулись и пожали плечами. Первый, но отнюдь не последний раз за этот день. К вечеру стало понятно, что Глаша поет. Только уже не одна. Крок и Дил впали в отчаяние и взвывали на пару каждый раз, когда Глафи разводила очередную руладу. «Я вот думаю, надо что-то, ладно? Тот, кто циркуляркой пилит, кто мини-пига моет, отчего шума значительно больше». Кто командой живностью разучивает, и тоже весьма и весьма шумно. Но вот в городе мы что делать будем, а? Андрей мушлизы с растерянностью смотрел на супругу, ее маму и собственных родителей, прибывших уточнить, а кому так плохо в соседнем родственном доме. Вопрос, однако, согласился отец Андрея в тихомолку, порадовавшись, что они с женой выбрали из предложенной пары малышей Котика абсолютного флегматика Гаврюшу. который в настоящий момент нервно спал на подушках в хозяйской кровати, никак не реагируя на описанные дачные шумы. — Боюсь, соседи в городе будут против. — Вполне возможно, что соседи и тут будут против. — расстроенно покачала головой его супруга. — Очень уж громко и разнообразно они поют. В самом деле, Глафира завывала довольно пискляво, понемногу скатываясь к некоему подобию хриплого баса. В середине пути к ней присоединялся крок, выпивавший свое отчаяние тонко и пронзительно. А потом всю эту какафонию подхватывал Дил, широко открывавший пасть и выдававший что-то вроде хриплого «Ай-вай-вай-вай-ай-ай». -ай». В соседнем доме Федор, отлично слышавший все хоровые упражнения, даже более того, отлично понимавший их причину, глубоко вздохнул. — Как всегда, придется самому прикладывать лапы. И ведь никуда не деться, им без меня не справиться. А если пустить это на машины самобег, то они совсем завоюются. Им не мешать спать будут. Последний довод стал решающим. Медик, ты ж понимаешь, что так карать нельзя. Это для приличного кота уже просто неприлично. Федор, как кот порядочный, сначала решил попытаться просто пообщаться с приятелем, но уже кот. Должен же он понять нормальный котовый мявлик. — А я не ору, а пою! — оскорбился Эдик. — Я красиво пою. Ей нравится. Он кивнул на окно, за которым сверкала глазами белоснежная Альбина. — Да с чего ты взял-то? По-моему, она сердится. Федор с сомнением осмотрел кошку. — Ничего ты не понимаешь в породистых кошках! — фыркнул Эдик. — А-а-а, тогда понятно. Вот -то оно в чем дело-то. Насмешливо мурлокнул Федор. — Породистая кошка, которой нравится твой мяф, дергает хвостом, прижимает уши и гневно щурит глаза? — Да если бы она вышла, то сама бы примяукала, как я ей нравлюсь, — важно заявил Эдик, — дав Федору идею по прекращению этого безобразия. Федор убрался на свой участок, проверил, как там дела, понаблюдал за обучением Пина и атаки командом. Изрядно повеселился, глядя, как атака демонстрирует выполнение команды фаз без раздумий, прыгая на плечи поля и впиваясь в чучела, сделанные из старого ватника и шапки. А Пин с недоумением склоняет голову набок, пытаясь осознать, зачем это нужно делать. А когда Эдик устал и удалился перекусить. Федор отправился осуществлять свой план. Албина, он не отстанет. Серьезно уверял он соседку. Я тебе честно миюкаю. И что теперь? Мне это безобразие всю весну терпеть? Возмущалась белоснежная красавица. Почему весну? Он настроит серьезно. И лето радь будет, и осень, и нет. Я не могу, я просто не желаю этого больше слышать. Альбина возмущенно фыркнула. Я от него устала, хозяйка устала, да и потом он же метит все наши деревья и кусты, прям как некоторые люди в городе. Это уже форменное безобразие, так себе вести. Не спорю, такое поведение для кота, ну как-то слишком человекоподобно. Но ты же знаешь, что такое бывает. «И к тому же все в твоих лапах!» — сочувственно жмурился Федор. «Что ты имеешь в виду? Он мне вообще противен. Ты что, хотел сказать, что я должна с ним быть поласковее?» Альбина распушилась от ярости, гневно раздула подусники, засверкала глазами. «Нет, что ты! Эдик, конечно, мой друг, но я отлично понимаю, что он не всем нравится». дипломатично заметил Федор. Я имел в виду совсем-совсем другое. Ты могла бы ему лично объяснить, как к нему относишься. А что? Ему эти стекляшки на глаза нужны, как людям? презрительно фыркнул Альбина. Так не видит. Ну, так получилось, что Эдик очень уверен в себе. Намекнул Федор. Ему кажется, что он тебе нравится. Шипение и яростные фуркания разъяренной Альбины Федор выслушал абсолютно невозмутимо. Понимаю. Эдик очень упрям. Его можно разубедить только... Ой, нет, я не буду тебе говорить. Тебе такой способ все равно не подходит. Какая же женщина, неважно человеческая или кошачья, сможет устоять перед таким утверждением? Вот и Альбине не удалось сдержать крайнее любопытство. Она долго крутилась перед стеклом, отделяющим ее от Федора, уговаривая его объяснить, что именно он имеет в виду. — Выйти. Лично набить ему морду. Она с ужасом отпрянула от окна, едва не свалившись с подоконника. — Я никогда не выхожу. Моя шерсть, мои лапки. Нет. Там грязно, мокро и противно. Там фррр. Так вот я и говорил, что тебе это не подойдет, покивал Федор. Правильно, значит, говорю. Так я и знал. Бедная твоя хозяйка, бедные ваши деревья. Да и тебя мне жаль, если честно. Слушай, тети ко дню и ночи на пролет, то еще удовольствие. А если он еще уверен, что тебе нравится, это и вовсе краул. Альбина хмуро смотрела на двор. С одной стороны, она действительно терпеть не могла куда-то выходить из дома, максимум посидеть на крылечке вместе с хозяйкой, вылизываться после уличной грязи казалось ей омерзительным. С другой стороны, этот вредный кот давил ее ужасно, а еще еще дико хотелось выразить свое отношение к самоуверенной Эдиковской морде. Говоришь, иного выхода нет? Подозрительно уточнила она. — Нет, почему? Можно ничего не делать. Пусть орет и дальше. — Слушай, я хотел тебя спросить. Вдруг встрепенулась Альбина, прислушавшись. — А что это так воет у соседей те смешные белые псы, похожие на белые бревнышки с хвостами? — А-а-а, это на них так Эдик подействовал. Федор прижмурился. А там еще и кошками учит. Прислушалась Альбина. На нее тоже. Эдик у нас кот такого широкого размаха, что всех цепляет. Альбина невольно представила всех кошек и собак их дачного поселка, завывающих от песнопений Эдика, и поюжилась. Ну ладно, пошел я. Федору щелчил, что его миссия выполнена, и пора бы удалиться. Если что будет нужно, помеуч. Только погромче, а то у нас сейчас так шумно, так шумно. Он спрыгнул с ветки дерева, на которой устроился для беседы с домоседкой Альбиной, и промурлыкав про себя загадочную фразу, когда-то услышанную от учителя, мявор сделал свое дело. Мявор может уходить. Удалился, уверенный в том, что в самое ближайшее время Эдик утихомирится. Рита Михайловна едва не уронила от удивления очки. увидев, как ее драгоценная белоснежная Альбина решительно направляется к двери во двор. — Ой, что это она? Неужели ей тот вредный катаорун понравился? — Так она стерилизованная. Она ж терпеть не может выходить. — Вмяу-мяу! — ликующе взвел Эдик, увидев на крыльце свою белую мечту — роскошную Альбину. — Я узнавала. Чего ты там знал? – зашипела Альбина, брезгливо оглядывая безукоризненно чистый двор. Что ты выдешь ко мне? – уверенно и не музыкально завыл Эдик. И это решило его судьбу. Я тебя уждал. Он преосанялся, демонстрируя, какой он красавец и умник. И тут с воинственным кричанием достал паразит. Альбина рванула на докучливого ухажера. Эдик остался неловно наблюдал за стремительным приближением к нему сгустка гнева из белой шерсти, сверкающих золотых глаз и когтей. Ему бы побыстрее соображать, но вот чего за ним никогда не водилось, так это особой скорости реакции. Ой, что делает ста? Ой! Рита Михайловна рванула было на помощь своей любимице, но быстро поняла, что помощь нужна вовсе не ей. Пришлого кота надо было спасать. — Да кто бы мог подумать, что альбиночка так может? — изумленно шептала Рита, глядя на то, как ее кошка с азартом гоняет потрясенного до глубины души Эдика. Как катает его под всеми политыми им деревьями, а в довершение всего точным ударом толстой лапы сбивает Светки в бочку с дождевой водой, которую он тоже не обошел своим вниманием буквально накануне. Эдик, мокрый, ошалелый и полностью дезориентированный, повис на краю бочки, крепко вцепившись в нее лапами и с трудом переводя дух. — Если ты еще раз посмеешь выйти у меня под окном, гадить на моем участке и мешать мне спать, я тебя не просто поколочу, я тебя раскатаю. — Понял? — Понял? Альбина, всегда вежливая, ласковая и кроткая, грозно рычала в морду опешившему коту. «Пшел, пока я не передумала!» И Эдик пшел. Его прошлогодний вылет из огромной мокрой лужи, которую люди называют озером, никак не мог сравниться с вертикальным стартом из бочки. Эдик летел в лучших своих традициях кота сокела, разве что изрядно мокрого. — А ведь хорошо так пошел, — с удовольствием констатировала Альбина стремительное исчезновение незадачливого ухажера за горизонтом. — Жаль только, что вылизываться придется. Но вообще-то дело того стоило. Мне даже самую чуточку понравилось. Два бультерьера сидели на крыльце и ошалило моргали маленькими глазками. — Дил! — А, Дил! — Что это такое сейчас было? — А? осторожно уточнил круг у старшего брата. Что-то мимо просвистело такое мокрое и странное. Дилл открыл балопась, чтобы честно сказать, что не знает, а потом закрыл ее. Но не гоже признаваться в таких вещах старшему и опытному псу. Он принюхался и уловил знакомый запах, с облегчением объяснил. «Это был Эдик, почему-то очень мокрый и побитый». Видать, не только нам не нравится его завывание. Псы переглянулись и с надеждой оставились вверх. Глафира, висящая на сетке, видела почти все сражение и позорный его итог. Не поняла я ничего, думала она. Петь не надо, а то побьют. Эдика вон как поколотили, или так громко петь не надо. Да как же узнать-то, а? Тишина. Протянул крок, прислушавшись. Гук же хорошо, и не говори, аж спеть захотелось. Вздохнул Дил. Но «Ну, мы того не будем, мы ж умные, не то что некоторые пепчие катосокилы.